Все трое опускались на колени, упирались ладонями в землю и ждали, пока восстановится дыхание, потом шли дальше. Правда, было теплее, чем вначале показалось давленью. Да и дождь, несколько паутивший, скорее освежал лицо. В времена, когда кустарник создавал защиту от ветра идти легче, и тишина его слегче, тогда они бесплотными духами легко скользили сквозь тёплую, пахнущую листвой тьму. Вскоре дойдя раз, выбравшись на открытое место, они увидели на берегу настоятельские палаты. В окнах горел свет, и дом напоминал океанский корабль, плывущий по бурному морю. "Думаю, будет лучше, если мисс Далглиш зайдёт к Синтлеру", крикнул Брэвис, затащив Адама и его тётю обратно в укрытие за кустами. "Они не спят и могут нам помочь. Нужна длинная лестница". Лучше всего будет, если вы, Адам, попробуете по кажиленному проволку подобраться прямо к дому. Вдруг вода поднялась не очень высоко. А они пусть обойдут кругом и попытаются спуститься сверху, с северной стороны. Или если супусть прихватят. Брэсс ещё не закончил излагать свой на удивление точный и решительный план, а Мисс Даглэш без лишних слов уже зашагала по направлению к настоятельским палатам. Оден был слегка шарашен и внезапно доставшейся ему героической миссией и перемены, произошедшей с Брайсом. Каратышки повседневной жизни явно не хватало действия. Даже его всегдашняя манерность куда-то исчезла. Ощущение подчинённого, выполняющего приказ, было для Далглиша новым и, пожалуй, не лишённым приятности. Однако он так и не мог заставить себя до конца поверить, что опасность действительно существует. Если же дом Сильви Катч в самом деле под угрозой, план Брайса вполне разумен. То, что опасность реальна, стало ясно, когда они вышли на край крутого склона и увидели внизу дом Кажевника. В gloomном свете затопленный спуск казался белоснежным отпеной. Садовая дорожка скрылась под водой. Волны подбирались уже к самой двери. На первом этаже горел свет. Приземистый, неприглядный дом казался одиноким и беззащитным. Однако, Брейс, явно ожидал худшего. Вода ещё не очень поднялась, прошептал он в ухо Далглишу. При помощи верёвки вы пройдёте. Странно, я был уверен, что всё уже затоплено. Может быть, вода вообще больше прибывать не будет. Пока особенной опасности нет, но вам, наверное, всё же следует туда наведаться. В голосе Брейса звучало чуть ли не разочарование. Вода оказалась невероятно холодной. Дэглэш знал, что будет холодно, но всё равно в первую минуту у него перехватило дыхание. Он скинул плащ, куртку и остался в одном свитере. Вокруг пояса Адама ввязал верёвку, другой конец которой Брайс крепко держал в руках и понемногу дюйм за дюймом отпускал. Быстрое течение толкало Адама в грудь, и он с трудом удерживался на ногах. Иногда он спотыкался о какой-нибудь выбойну и терял равновесие. Когда приходилось барахтаться и хвататься за верёвку, чтобы не уйти под воду. Плыть при таком течении было невозможно. Наконец, Дагглish добрался до кольца и привалился спиной к двери. Ноги по щиколотку оставались в воде, и каждая последующая волна накатывалась всё выше. Задыхаясь, Адам махнул рукой Брайсу, чтобы тот отпустил верёвку. В ответ фигурка на противоположном берегу жизнерадостно замахала руками, но верёвка не ослабла. Брэст привязал её к дереву, очевидно, жестикуляция должна была выражать ликование по поводу того, что Адам достиг цели. Даглэш выругал себя за то, что рынулся в воду, предварительно не условывшись с брейсом, кому потом достанется верёвка. Кричать было бесполезно. Если Адам не собирался вечно торчать на крыльце, привязанный к дереву, ситуация и без того представлялась достаточно комичной, верёвку следовало уступить брейсу. Даглэш Отвязался, и фигурка на том берегу энергично заработала руками, наматывая верёвку кольцами. Ветер немного ослаб, но на крик Далглиша из дома никто не ответил. Он толкнул дверь, не поддаётся. Что-то изнутри мешало ей открыться. Адам навалился, и створка медленно сдвинулась с места, толкая собой нечто тяжёлое, вроде мешка. Когда щель стала достаточно широкой, Далглиш протиснулся в прихожую и увидел Что на полу лежит вовсе не мешок, а Оливер Лэтин. Тело заняло почти весь маленький коридорчик. Голова покоилась на первой ступени лестницы, что вела на второй этаж. Похоже было, что этим испукнулся косяк. За левым ухом запеклась кровь, а садина над правым глазом ещё кровоточила. Долгиш присел на корточки. Лэтин был жив и начинал приходить в сознание.